Глава пятьдесят пятая. Гибель магнита. Вся стая оказалась перебита в считанные мгновения. Кроме рыжей здесь оказались и другие люди. Нина. Мелькнула мысль. Живая. Надежда чуть кольнула сердце, но снова с м е н и л а с ь отчаянием. Это была совсем другая девушка. Более стройная, с миниатюрным телосложением. Грейн! Крикнул кто-то. И один из силуэтов замахал руками. Ты там живой? Еще двое побежали в его сторону. Грин зашатался и увидел, как ему навстречу несется худой, похожий на уголовника с выбритой головой Пол и здоровый медведь Док. И правда, Грин. В слух сказал Док, хватая его за одну руку и о п и р а я на себя. Пол молча подхватил под другую и оба потащили его. Привет. Коротко помахала рукой рыжая и Грин понял, что тут несколько больше людей, чем он думал. Так, тащите его сюда, скомандовала Света. Сколько же их? Рыжая, Света, Пол, Док, Вин, Альфонс, Почтальон, Лена, Ярик, который должен быть вместе с р о е м но почему-то здесь четверо у г р ю м ы х мужиков крепкого телосложения, трое поджарых и спортивных женщин и Фрид, Пейн. Что оба рейдера были здесь, правда выглядели уже по-другому. У Ефрита не было левого глаза, на его месте теперь красовалась черная повязка, голова перебинтована, да и стоял он с трудом. У Пейна полностью отсутствовала левая рука, а на лице были глубокие шрамы, на аспех прихваченные нитками, чтобы кожа не расползалась. Последний бой им дался не так легко, как казалось. Так. Света рывком выдернула его культю из кармана. Тоже руку потерял. Более сильные. Давай морфи поставлю. Не надо, ответил Грин. Не это главное. Килдинги с кем-то из главарей Сабины собираются выдвинуться на магнит, пока нет роя и грабовщика с их армиями. После они двинутся прямо на райский уголок. А когда рой и гроб защитят серебряный и золотой круги, то Мур... которого зовут Чалым просто соберет трупы внешников, не вступая в схватку, и продаст их внешникам из другого сектора. Выручка будет такова, что он без особых усилий задавит уголок огневой мощью. Нельзя, чтобы фанатики дошли до магнита. Все, не произнося ни слова, переглянулись. я р и к молча кивнул. И еще. Грин помолчал. Передайте р о ю что внешники попадают в Ули через штуку, которую называют лифт. Она выглядит как огромная комната или лаборатория в центре станции кольцеобразной формы. И еще он был прав. Стикс — это аббревиатура, название компании, которая устроила все это. Воцарилась тишина. Грин свободной рукой достал пистолет и приложил ствол к виску. С вами было здорово. Пока, ребята. т о т же Мик худой Пол выдернул у него пистолет, повиснув на руке, а Док обхватил за корпус. Грин попытался побороться за него, но с одной рукой это не получилось. Тихо, Грин. п о х л о п а л а его по плечу Света. Успокойся. Молчаливый Яр подошел и стал извлекать из кармана в Грина оружие. я р и к Света. г р и н о близнул губы. Убейте меня. Я вспомнил. Вы ведь знали? Яр молча посмотрел на него, а Светлана спокойно кивнула. Мы знали. Тут же протиснулся и Фрид. Без одного глаза со своей повязкой он был похож на пирата. Как? Как там? спросил он. Грин посмотрел на него. У того не было ни ненависти, ни злобы, только неподдельный интерес. Там никто ничего не знает, что здесь творится, ответил Грин. А новичкам, которые спускаются в улей, поначалу ничего не сообщают. Просто анализы и отчеты. Если к ним попадают части человека, то внешники говорят, что это солдаты, которые погибли в улье во время экспедиции. Экспедиционный корпус — это их база. Так вот, экспедиционных корпусов в улье много. Гибели солдат не отследить, поэтому легенда правдоподобна. Теперь Грина уже слушал не только Ифрит, слушали все, даже те, кто о г л я д ы в а л окрестности, навострили уши. Не то, Пейн задумался, и на миг его глаза остекленели. Ты скажи, что там снаружи, как это выглядит. А, это. Грин собрался с мыслями. Я помню асфальт, машины, серпантин дорог, высокие многоэтажки, плазменный телевизор во всю стену и небо. Синие с белыми облаками. Там сейчас лето. На мику всех затуманился взгляд. Да, резко выкрикнул и ф р и т сжав кулак. Лица у всех прояснились, но наполнены они были уже бодростью и надеждой. Я верил, пожал плечами Яр, когда т о р о й сказал Бате, что возможно есть способ выбраться из Улья. Он говорил, что такое, скорее всего, невозможно, но мы понимали, что это не так. Если он говорит, что его джетпак продержится с человеком на лету шесть минут, значит, готовьтесь к тому, что продержится все двенадцать. Ему просто не хватало такого человека, как Гроб. Молчаливый Ярик разговорился. Когда-то Гроб собрал всех, всех, кто мог добиться чего-то, и теперь мы видим, как все, о чем мы говорили, сбывается. Когда-то никто не верил в то, что у внешников можно украсть документы. Кивнул Пейн. Но мы сделали это. Документы. Побледнел Грин. Документы. Света внимательно посмотрела на него. У меня был рюкзак с жесткими дисками. Сипло пробормотал Грин. Он умасфета. Забудь. Флегматично ответил Пейн. Грин тупо смотрел на него, ничего не понимая. Это как же так? Отчего? Поговорили и хватит. Поставил точку яр. Возвращаемся в райский уголок. Два отца командира там. Теперь осталось дождаться еще двоих. в о з р а ж е н и е не последовало. п р и с а ш к е не скажи, что она отец. Ох, м ы л ь н у л с я и ф р и т У нее на этот счет такой же пункт, как у меня. я р и к ч е р т ы х н у л с я Мать, командир, поправился он. Пол док света. От Грина не отходить. Оружие не давать. Попытки суицида пресекать. Все ясно. Тронулись к машинам. Пол и Док взяли Грина под локти, цепко, как к о н в о й н ы е милиционеры. Пошли в машину. Машина оказался тот самый военный грузовик, бронированный Урал 4320 с боевым модулем на крыше. Рядом стоял еще один. Грина посадили около кабины, спиной к стене. Конвой тут же расположился по бокам. Вдоль бортов сели остальные. Теперь даже если Грин захочет сбежать, ему нужно будет вскочить и пробежать вдоль всего грузовика, мимо всех бойцов, которые не будут сидеть просто так и ждать, пока он уйдет. Впрочем, бежать он и не думал. В голове билась мысль: как здесь оказался Ярик, да и все остальные. Как его вообще нашли? Как вы меня нашли? спросил он. Несколько минут царило молчание. Потом ответила Света. У нас есть Анька. Она может указать направление и расстояние до любого человека, если у нее есть его вещь. Рыжая девушка повернулась к нему и помахала рукой. Вот значит, как нашли его Пейна и Фрита. Грин откинулся к стене и попытался уснуть, но какие-то мысли еще шевелились в голове. Масфет. У него жесткие диски. Почему их нельзя ему отдавать? Почему? Ммм. Раненный Пейн открыл глаза. Не бойся. Когда я увидел, что тебя сцали п а в н е ш н и к и то решил подкорректировать план для побега всем вместе. Тебя бы ловили в первую очередь. И поэтому жесткие диски, которые сунул тебе, я успел испортить. Те СД и д v д которые я бросил Бадуну. Простые диски с софтами и утилитами. Ну там Пейн, текстовый редактор, антивирусы. Самый ценный был с компьютера профессор а Медянского и бумажные папки с документами. А где они? Пока секрет. Понятно. Грин почувствовал, что глаза закрываются, но усилием воли не дал им сделать этого. Грузовик продолжал ехать, мерно покачиваясь. Магнит. Нужно ведь что-то делать. Вы же понимаете, что его нельзя отдать фанатикам. Почему? Почему вы ничего не делаете? Вы ведь Понимаете, сколько людей умрут, если магнит будет взят, и сколько еще умрут потом. Грин уже начал бормотать, но упорно не желал засыпать. Не переживай, Грин, спокойно сказала Света. Ничего этого не будет. Эх, ладно, уже можно об этом говорить. Килдинги уже пришли в магнит. Как? Грин резко выпрямился и попробовал встать, но двое его соседей вцепились в него, не давая этого сделать. Ты хочешь сказать? Но магнит пуст, продолжила Светлана. Вчера было то последнее время, когда нужно было его покинуть. А сегодня там килдинги? Грин помолчал. Их убьют там? спросил он. Нет, Светлана пожала плечами. Тебе ведь Ярик называл свое умение. Ага. Определять период перезагрузки у любого кластера. Ну так вот, стаб – это тоже кластер, но с нулевой перезагрузкой. А магнит вообще не стаб. Это замерший кластер с очень долгим периодом перезагрузки. У магнита он составляет пять лет, поэтому рейдеров в нем предупредили заранее, и они ушли. Ровно сегодня в полдень истекает срок, и он перезагружается вместе со всем содержимым, так что не волнуйся. Килды уже там и нюхают кисляк, теряя мозги, а когда перезагрузка окончится, погибнут от зараженных. Грин кивнул и уже почти вырубился, когда кто-то крикнул: а р д а а